приговор 8 августа 1945 года правительство соединенного королевства великобритании северной ирландии правительство союза советских социалистических республик правительство соединенных штатов америки и временное правительство французской республики вступили в соглашение в соответствии с которым учрежден трибунал для суда над военными преступниками преступление которых и не связаны с определенным географическим местом. В соответствии со статьей 5 правительств а следующих государств, входящих в объединенные нации, заявили о своем присоединении к соглашению Греции, Дании, Югославии, Голландии, Чехословакии, Польши, Бельгии, Эфиопии, Австралии, Гондураса, Норвегии, Панамы, Люксембурга, Гаити, Новой Зеландии, Индии, Венесуэлы, Уругвая и Парагвая. Устав, приложенный к соглашению, определил организацию, юрисдикцию и функции трибунала. Трибунал был облечен властью судить и наказать лиц, которые совершили преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности, как они определены в уставе. Устав также предусматривает, что при рассмотрении дела о любом отдельном члене той или иной группы или организации трибунал может, в связи с любым действием, за которое это лицо будет осуждено, признать, что группа или организация, членом которой подсудимый являлся, была преступной организацией. 18 октября 1945 года в Берлине в соответствии со статьей 14 устава. Трибуналу было представлено обвинительное заключение в отношении вышеперечисленных подсудимых, которые были названы комитетом главных обвинителей, подписавших соглашение, держав главными военными преступниками. Экземпляр обвинительного заключения на немецком языке был в р у ч ё н каждому подсудимому, находившемуся в заключении, по крайней мере за 30 дней до начала процесса. Согласно обвинительному заключению, Подсудимым вменяется в вину совершение преступлений против мира путем планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивных войн, которые являются также войнами в нарушении международных договоров, соглашений и гарантий, военные преступления и преступления против человечности. Кроме того, подсудимым вменяется в вину участие в создании и осуществлении общего плана или заговора для совершения всех этих преступлений. Обвинение далее просило трибунал объявить все вышеназванные группы или организации преступными в том смысле, как это определено уставом. Обвиняемый Роберт Лей 25 октября 1945 года покончил с собой в тюрьме. 15 ноября 1945 года Трибунал вынес постановление о том, что обвиняемый Густав к р у п фон Болин и Гальбах не может предстать перед судом в связи со своим физическим и умственным состоянием, но что обвинения, предъявленные ему по обвинительному заключению, остаются в силе и обвиняемый должен будет впоследствии предстать перед судом, если его физическое и умственное состояние позволит это. 17 ноября 1945 года трибунал постановил слушать дело подсудимого Мартина Бормана в его о т с у т с т в и е в соответствии со статьей 12 устава. После обсуждения аргументов и рассмотрения подробных медицинских заключений и заявления самого подсудимого 1 декабря 1945 года. Трибунал решил, что умственное состояние подсудимого Гесса не является основанием для откладывания и рассмотрения его дела. Подобное же решение было вынесено в отношении подсудимого Штрейхера. В соответствии со статьями 16 и 23 устава подсудимые, находящиеся в заключении, либо сами выбрали себе защитников, либо по их желанию защитники были назначены трибуналом. В связи с отсутствием подсудимого бормана трибунал назначил ему защитника а также назначил защитников для названных в ы с ш и х групп или о р г а н и з а ц и й процесс начался 20 ноября 1945 года и велся на четырех языках английском русском французском и немецком все подсудимые кроме бормана не признали себя в и н о в н ы м и п р е д ъ я в л е н и е доказательств и речи сторон закончились 31 августа 1946 года. Состоялось 403 открытых судебных заседаний трибунала. 33 свидетеля обвинения дали устные показания против отдельных подсудимых. Кроме 19 подсудимых был допрошен 61 свидетель защиты. Еще 143 с в и д е т е л я защиты дали показания путем представления письменных ответов на опросные листы. Трибунал назначил уполномоченных для подбора доказательств, относящихся к организациям. 101 свидетель защиты дал показания перед уполномоченными и было представлено 1809 письменных показаний других свидетелей. Было также представлено 6 отчетов. резюмирующих содержание большого числа и других письменных показаний. 38 тысяч письменных показаний, подписанных 155 тысячами человек, было представлено по делу политических руководителей. 136 тысяч 213 по делу СС. 10 тысяч по делу СА. 7 тысяч по делу СД. 3 0 0 0 по делу Генерального штаба и ОКВ. и д 0 0 т по делу Гестапо. Трибунал сам заслушал 22 свидетеля по делу организации. Документы, представленные в качестве доказательств по обвинению отдельных подсудимых организаций, исчисляются несколькими тысячами. Во время процесса производилась полная стенографическая запись всего, что говорилось на суде, а также электрозвукозапись всех заседаний трибунала. Большая часть доказательств, представленных трибуналу обвинением, являлась документальными доказательствами, захваченными союзными армиями в германских армейских штабах, в фраительственных зданиях и других местах. Некоторые из документов были обнаружены в соляных копиях, зарытыми в землю, спрятанными за ложными стенами и в других местах, которые считались недоступными с точки зрения обнаружения этих документов. Таким образом, о б в и н е н и я против подсудимых б а з и р у ю т с я в большей степени на документах, составленных ими самими, а аутентичность которых не оспаривалась за исключением одного или двух случаев. Далее дается подробная история зарождения с т а н о в л е н и я нацистского режима в Германии, а также происхождении и целей нацистской партии, о захвате власти в Германии н а ц и с т а м и, а также о подготовке и развязывании агрессивных войн против Австрии, Чехословакии, Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Югославии, Греции, СССР, США, Великобритании.